Глава двадцать седьмая. Каленя отвечал. Он как-то странно смотрел на меня с нежностью и затаянной тоской. Подняв руку, провел костяшками пальцев по моей щеке, улыбнулся. Его взгляд проникал в самую душу. Я вглядывалась в его лицо и все больше понимала, что он не чужой, что этот мужчина до странного быстро поселился в моем сердце, проникнув туда окольными путями. И сколько бы я ни гнала от себя эту мысль но он мне не безразличен. Кале, шепнула я, желая прервать эту смущающую тишину. О ней я думал каждую секунду. Он снова ласково провел пальцами по моей щеке. Все ждал весточку, успокаивал себя тем, что скорее всего письма ждут меня в доме у дядьки. Скучал, врал себе, что помнит она, что не забыла уговор, просто не может написать, но ждет, непременно ждет, ведь она обещала. И я был верен, всегда верен. А однажды дождался, открыл, а там всего несколько строчек. Я выучил их наизусть, Алисия. Не возвращайся, больше не люблю и не жду. Встретила достойного мага и готовлись стать его женой. А ты позорное пятно на моей репутации. Не смей являться и позорить меня даже намёком на нашу мерзкую связь. И всё. Он зло осколился, но тут же взял себя в руки. Я тогда словно душилишьился, напрочь исчез страх смерти. Женщины, сначала я менял одну за другой. Мне стыдно тебе в этом признаваться, но лучше уж правда, чем новая ложь. Их было не мало, но они не трогали душу. Я даже лиц запомнить не мог, не то что имен. Это быстро надоело. Жить стало просто не зачем. земли, которые подарил мне император, я выжиг, оставил там пепелище. Если бы не Ивар, сгинул бы где на поле боя, но брат поддерживал и вынуждал меня жить дальше. Из-за меня он не возвращался в эти земли, и я виноват и перед ним. И ты её забыл? Мне было так больно слышать из его уст о другой. Ревность змеёй кусала душу, терзала её. Ты забыл её коле, отпустил спросила и затаила дыхание, страшась, что услышу то, к чему совсем не готова. Отвечу, моя Лера, но не этой ночью. Но может, теперь ты расскажешь мне о себе? Моргнув, поняла, что он меняет тему, не желает признаваться, особо рассказывать нечего. Я чувствовала себя Даниэль за расстроенной. Он так любил, а я? А как же его чувства ко мне? Столь же сильны? Или он просто пытается забыться? Так страшно было оказаться одной из тех, чьё лицо он даже не помнит. И всё же, он приподнялся на локте и поставил голову на ладонь. Я хочу знать о тебе всё. Как ты жила? Мне нечего тебе рассказать, Кале. В моём голосе звенело сожаление. В этих четырёх стенах и жила, на этой кровати, не вставая, боюсь, что и вспомнить нечего. Хорошего не было. Будет, я обещаю. Он склонился и коснулся губами моего виска теперь будет только хорошее я люблю тебя алися просто знай это я безумно тебя люблю больше жизни больше этого мира я всё для тебя сделаю только дай шанс один мизерный шанс я улыбнулась и вздохнула усталость давала о себе знать слишком бурной и весёлой была эта ночь тебе нужно выспаться моя лера завтра всё будет по-иному зашептал он Елехий поцелуй, как бабочка вспорхнул в уголке моего глаза. Я останусь здесь, с тобой, а завтра наши жизни изменятся. Звучит устрашающе, выдохнула я, но от его слов на душе стало светлее. Наверное, тебе стоит вернуться в свою комнату. Я уже в ней. Он поправил одеяло, укутывая меня плотнее. Моя комната, там, где ты. Закрывай глаза, а я буду рядом. Это неправильно. Я вдруг ощутила, как наваливается тяжёлая сонливость. Алиса, все эти дни с момента моего прихода, я спал или на твоём балконе, или прямо здесь у кровати, уходя на рассвете. Зачем? я робко взглянула на него. Чтобы охранять твой сон, прошептал он. Чтобы тебе не было больно. Я ведь сказал, что ты моя, Алисия. Теперь я всегда буду рядом с тобой. он обнял, и мы замолчали. Согретая в его объятиях, пыталась сдержать зевок. Глаза слипались всё больше. Незаметно я уснула, согретая в его руках. Сон. От чего-то я сразу поняла, что пшеничное поле передо мной нереально. Лучи полуденного солнца играли в тугих колосиях, слишком ярко ослепляя. Алисия, догоняй! Кто-то легонько коснулся моего плеча. Обернувшись, я увидела Фроди. Его тёмные непослушные волосы закрывали глаза. Ты опять не причесался, засмеялась я. Когда мама подстрижёт твою чёлку. Никогда, Лера. Длинные волосы делают меня мужественнее. Догоняй, хотя девчонки за мной не угнатся. Этот несносный дракон громко засмеялся и побежал к ущелью. Покачав головой, я приподняла подол платья и сорвалась с места. Мои ноги едва касались невысоких стеблей пшеницы. Такая лёгкость, такое счастье. Впереди моя чела мальчишеская спина. Я догадалась, что он может бежать быстрее, но не делает этого. Не поддавайся, Фродя, так нечестно. Как же я не любила эти его поблажки для девочек. Будешь ползти, как улитка, и вовсе не догонишь, дразнился он. Догоню! Это был вызов. Задрав подол выше, я, что было сил, понеслась вперёд, не разбирая дороги. В душе возмущённо ворчала уязвлённая гордость. Выбиваясь из последних сил, я его настигла, протянув руку. схватилась за рубашку друга. Фроди развернулся, и я вдруг оказалась в объятиях огромного мужчины. Прижатая к его груди, отчётливо слышала бешеный ритм его сердца. "Попалась, Алисия", хрипло произнёс он. "Теперь ты только моя". Его руки стремительно покрывались красной чешуёй, сияние, и передо мной возник свирепый дракон. Мотнув хвостом, он схватил меня в передние лапы и прижал к себе. "Фроди", шипнула я. "Теперь у меня иное имя, маленькая Лера". Дракон взмахнул крыльями. "Имя другое, а сердце всё то же". Он сорвался с места и устремился в небеса. В лёгкой панике я смотрела, как стремительно отдаляется земля. Пшеничное поле становится меньше. "Фроди, куда мы? Я забираю тебя с собой". Обрадовавшись на мгновение, я вдруг вспомнила о другом мужчине. Мой взгляд устремился к замку. "Нет!" закричала изо всех сил. "Я не могу улететь. Я хочу к нему. Верни меня к нему, Коле." "Это твой выбор." Дракон снова взмахнул крыльями, и вдруг всё исчезло. Тьма. Сделав шаг, я поняла, что стою на поваленном дубе, а подо мной бездонная пропасть. "Нет!" сердце сковал страх. Резкий порыв ветра ударил в спину. паде. Я вновь услышала противный детский смех.